«Глава шестьдесят пятая. Ладно, давай собираться». После небольшой паузы произнёс Алекс, вытаскивая из шкафа её одежду и подавая девушке. «А со всеми чудесами нам помогут разобраться старейшины и целители. Они уже ждут тебя. С большим нетерпением». «Подождут ещё немного. Мне душ принять надо», — отрезала Ника. Зайдя в ванную, она с изумлением уставилась на большое зеркало, сплошь изрисованное сердечками. А в центре этой живописи красовалась приветственная надпись. «С возвращением, лублю, целую». «Пирл, мой маленький пушистый дружок!» — радостно воскликнула Ника, увидев выглядывающего из-за унитаза домового, который с диким писком восторга кинулся ей на шею. «Какой ты лохматый!» заявила она, внимательно разглядывая его макушку. «Давай я тебе немного чёлку подровняю», вероломно предложила она счастливому, согласному на всё домовому, не подозревающему, что эта подровняю чёлку закончится для него обритым черепом. Она достала из шкафчика машинку Алекса для стрижки волос, и пока Перл неподвижно восседал на раковине, уставившись на неё немигающим влюблённым взглядом, выполнила клятву, данную ею на борту летающей тарелки. Подумав, что парикмахер — это невероятно сложная профессия, Ника сделала шаг назад и окинула критическим взглядом свое художество. Получилось немного кривовато. Лысая макушка домового поблескивала неровно петляющим овалом. «Зато эпатажно», — философски рассудила она. «Ты теперь такой красивый», — восторженно заверила она пирла, рот которого расплылся до ушей. «Ну а теперь, симпатяга, иди погуляй. Мне помыться надо». Грустно сморщив носик, Перл не посмел ее ослушаться и без возражения исчез из виду. Из ванной Ника вышла вся сияя, чувствуя себя помолодевшей лет на пять. После боевого космического корабля она заново открыла для себя благо земной цивилизации. «Приятно вспомнить, что такое вода», — пояснила она Алексу свой довольный вид. Присев на кровать, девушка взяла в руки белую кружевную футболку и зарылась в неё лицом. «Зайка, ты чего?» — растерялся Алекс. «Она так чудесно пахнет, чистая», — улыбнулась она. «А это мои новые штанишки со стразиками». Переключила она свои восторги на джинсы. «Походил бы ты целый месяц в одной и той же одежде. Я бы на тебя посмотрела», — ответила она на недоумевающий взгляд Алекса. «Кажется, ты приходишь в себя», — сделал вывод Алекс. «Хочешь, вечером по магазинам прошвырнёмся?» — предложил он, желая сделать девушке приятное. «Ещё как!» — с горящими глазами тут же согласилась она. «Узнаю моего шопоголика», — мягко рассмеялся Алекс, наблюдая, как она переодевается. Он терпеливо ждал, пока она высушивала волосы феном, потом наносила лёгкий макияж, а перед выходом заботливо накинул на её плечи плащ. «Прохладно в коридоре», — объяснил он. Выйдя из комнаты, Ника даже не удивилась, увидев приближающегося к ним по коридору Дмитрия. Она замерла в ожидании буравей его взглядом. «Здравствуй, Вероника. Ну как ты? Выспалась?» «Я рад, что ты опять с нами», — искренне признался Дмитрий. «Мы все очень переживали за тебя». Я сейчас на задании тороплюсь, а когда вернусь, расскажешь мне о своих приключениях. Ладно?» — попросил он. «Хорошо», — улыбнулась девушка. «Даже если все остальные замучают меня вопросами», — пообещала она. У неё всё ещё оставались небольшие смутные колебания по поводу своего местонахождения. И чтобы окончательно от них избавиться, она сделала решительный шаг в сторону Дмитрия и впилась в его рот поцелуем. Почувствовав, как его горячий язык тут же проник в её рот и ощутив его прерывистое дыхание на своём лице, осильные руки наталии талии, Ника окончательно поняла. Она на земле. Она вернулась. э э ребят, я вам не мешаю?» Раздался у неё за спиной растерянный голос Алекса. Развеяв, наконец, остатки сомнений, Ника отпрянула от Дмитрия. «Я тоже рада тебя видеть, Дим». Поспешно ляпнула она фразу, первую пришедшую на ум. Взаимно. Пробормотал выбитый из колеи Дмитрий, стараясь не встречаться взглядом с Алексом. «Так, вечер встречи старых друзей завершён, расходимся по своим делам. Мы идём к целителям, а тебя, Димон, уже заждались на задании», — решительно скомандовал Алекс. Приобняв свою девушку за талию, он повёл её прочь. «Она сведёт меня с ума». судорожно глотнул воздуха Дмитрий, глядя им вслед.